Глава двадцать Губы Армана побелели от гнева. Он стоял против довольно ухмыляющейся Изольды, сжимал кулаки ничего не мог поделать. Вот она, тёмная ведьма, на расстоянии вытянутой руки. Герцог поймал её с поличным и впервые не мог убить. Угрозы Изольды могли оказаться блефом, а если нет? Умирать Арману категорически не хотелось, и уж тем более оставлять Кристину одну. Он слишком хорошо понимал. Сиятельная леди расправится с ней. Может, отравит, может, проклянет, а может, выставит заговорщицей. Фантазии Зольди не занимать. Кроме личного, существовало еще общественная. Любой мракоборец в первую очередь служил стране. Арман не мог допустить, чтобы корону на свою голову возложила темная ведьма из какого-то княжества. Лучше кто-нибудь из альбертинов. Только не она. Ну как, ваш пыл немного угас? Издеваясь, Изольда обошла его по дуге и распахнула один из, из платиных шкафов. «Положите куклу сюда», — велела она. «Прямо на пол. Вон за ту амазонку. Иголки рассыпьте в художественном беспорядке. Я хочу, чтобы сначала нашли их». Стали проверять, откуда взялись и отыскали куклу. «Спрятать ее среди того же нижнего белья слишком глупо. Нет». Пусть найдут не сегодня, а не завтра, ведь преступница должна быть умна, действовать не как начитавшаяся романа школьница. Хотя, если дорогой свояк-то кино стоит на своем...» Изольда сделала долгую паузу и фальшиво вздохнула. «Дни мои сестрички сочтены. Сайрус дурак, но ну не слепой. Два и два сложит». Арман не пошевелился. Он не собирался исполнять ее указания. «Ну же!» — нетерпеливо притопнула ногой Изольда. «Даже не подумаю». Герцог обменялся с ней издевательской улыбкой. «С чего вдруг? Как я понимаю, проклятие сработает в случае вашей смерти, поэтому мне ничего не мешает забрать куклу и сделать с ней все, что угодно. Ровно как?» — улыбка его стала шире, обнажив десны. «Вы спокойно можете томиться в темнице вплоть до самой моей смерти. Проклятию неважно, в каком состоянии вы существуете. Главное — живы, без раны переломов». Ситуация, видевшая совсем недавно в черном свете, постепенно заиграла красками. Пусть в рукаве из Ольды мощный козырь, но едва далеко до создательницы миров. Пришло время сиятельной леди насупить брови. Арман же продолжал потешаться, наслаждаясь тем, как она нервно сжимает пальцы. И коробочка в вашем кармане пуста. Вы напрасно растратили, дорогой порошок. На будущее, если, конечно, оно у вас будет, запомните, он действует исключительно на людей. «Ничего страшного, у меня в запасе много способов избавиться от вас». К Изольде вернулось былое самообладание. Она снова вела игру на равных. «Например, прибегнуть к силе фамильных артефактов Рувелей. Но сначала нужно завершить другие приготовления. Ваша смерть их нарушит». «Какие же?» – чуть склонил голову герцог. «Заказать коронационный наряд? Один раз промахнулись, теперь решили наверняка добраться до трона?» «А, вы об отце!» – легкомысленно отмахнулась Изольда. «Ничего подобного. Княжество меня не интересовало. Отец просто мешал, грозил сдать марка аборцам. Наивный, он думал, будто я испугаюсь и соглашусь выйти за сына друга его детства. Прозябать с титулом баронессы в какой-то волхиле, пока Маргарита купалась в роскоши. Если бы у дуры сестрицы хватило мозгов, она давно бы забеременела. Отравила мужа и стала регеншей при малолетнем сыне. Но Марго всегда жила эмоциями. Ей даже арифметика не давалась. Сестра считала ее слишком скучной. Вот бы кого выдать за любителя пострелять куропаток. Отличная вышла бы парочка». Изливая перед герцогом накопившуюся за долгие годы желчь, сиятельная леди постепенно отступала в групп гардеробной. Арман не придал этому значения. Деваться ей все равно некуда. Но он ошибся. Правнявшись с манекеном, одетым в платье для официальных дипломатических выходов, Изольда резко толкнула его. Тот ожидаемо не удержал равновесия и покатился по полу. Корона и вовсе полетела в Армана, чудом не попавшая ему в висок. Воспользовавшись сумятицей, Изольда надавила на фальшивый простенок и скрылась из глаз в зеве тайного хода. Арман бросился следом, но поздно. С легким щелчком сработал защитный механизм, заперев дверь изнутри. Герцогу потребовалось несколько минут, чтобы высадить ее, но когда, разъяренный с еще искрящимися от магии пальцами, он ворвался в потайной ход, Изольда и след простыл. «Нечего было и думать, но угад блуждать по лабиринту». Арман быстро убедился, что разобраться без карты в бесконечном хитросплетении поворотов невозможно, и вернулся в гардеробную. Его снедала досада. Девочка провела его, признанного борца с темными ведьмами. Откуда только в Изольде столько хитрости, стратегического мышления? Она ведь на год младше Кристины. Но факт оставался фактом. Королевская сестрица выиграла оба раунда. Но Арман не будет Арманом, если не нанесет ответный удар. Нужно поскорее добраться до Ланила. Чутье подсказывало, что Изольда поспешит избавиться от сообщника. Вряд ли она планировала выходить за него замуж, делать королем, даже соправителем. Такие, как Изольда, властью не делятся. Зато если Арман успеет выхватить соперника за кресло председателя магического совета из рук смерти, у него появится важный свидетель. Отправить Изольду за решетку не такой плохой вариант. Герцог выиграл бы пару месяцев, разобрался с проклятием и благополучно отправил бы сиятельную леди на шафот. но просто так ее не арестуешь. Слово Армана против слова Изольды. Женщины изворотливы Изольде ничего не стоит выставить дело так, будто герцог надумал очернить королеву, а она застала его на месте преступления. Опять же, взбешенная наветами в свой адрес Маргарита встанет на защиту сестры, возможно, семья Эмерисов, ряд других уважаемых семейств. Нет, Арман должен добыть такие доказательства, которые Изольда не смогла бы опровергнуть. Герцог мчался по коридорам, расталкивая придворных локтями. «Он не тратил время на извинения. Дорога каждая минута. Пусть недовольно косятся вслед, обзывают невеже. Ему нужно открыть портал». «Харман!» — мелькнуло и пропало в просвете очередного зала сумрачное лицо короля. С ним герцог тоже переговорит позже. Виконта Ланила и Мириса содержали под домашним арестом в его столичном особняке. Он собирался на встречу со своими сторонниками в Белом Льве, когда явился капитан дворцовой стражи и зачитал волю его величества. Однако Конрад напрасно полагал, что Виконт станет спокойно дожидаться суда. Да, он не оказал сопротивления, с пониманием отнесся к ограничению своих передвижений, словом, успешно усыпил чужую бдительность. Начни Ланил козырять своим статусом, охрану бы удвоили, а то бы и надели антимагические браслеты. Нет, Виконт недаром соперничал с Арманом за высокий пост, он умел все просчитывать. Пока Конрад мучился сомнениями относительно супруги, Ланил потихоньку готовился к бегству. Обычно заключенные предпочитали ночную пору, но Виконт выбрал предрассветные сумерки. Именно тогда внимание часовых притупляется, никто не ждет подвоха от мирно спящего узника. Лайнил скрылся в спальне, как обычно, и через некоторое время, якобы закончив читать, потушил свет. Он слышал, как несколько раз тихонько отворялась дверь, и то ли слуга, то ли какой-то из гвардейцев проверял, не пустали кровать, спит ли ее хозяин. После трех часов ночи приходить перестали. Даже не думавший спать Виконт, сбросил одеяло и наскоро оделся для длительного путешествия. У Магрета достаточно врагов. Кто-нибудь да приютит бывшего члена Королевского совета, а уж деньгами Рарарга он и вовсе отлично устроится в любом месте. Сердце обжигало предательство Изольды. Она всего лишь использовала его тогда, как Ланилу казалось, что сестра королевы по уши влюблена и готова убить ради него. А какое зольда была в постели! Юная, гибкая, она затмила всех былых любовниц. При этом до него Изольда не знала мужчин. Поразительно. Виконт Томирис обратил на нее внимание сразу, когда еще напуганная и растерянная она прибыла ко двору. Ему требовалось подобраться ближе к трону, постепенно стать второй фигурой в королевстве. Большеротая сестра Маргариты подходила идеально. Он принялся ее очаровывать, но крепость долга отставалась неприступной. К тому моменту, как они наконец очутились в постели, Ланилом руководил не только расчет. Изольда действительно ему нравилась. Не как предмет для Услады, как человек. Она оказалась умна, начитана, лишена предрассудков и глупых принципов. Викон делился с Изольда своими планами, обсуждал с ней способы устранения, внезапно появившиеся родственницы ее жениха. Собирался жениться. Как жестоко он ошибся. Полынную горечь предательства быстро сменила жгучая жажда мести. лайнил уничтожит Изольду. Он знал слишком много ее секретов, чтобы вот так выбросить его на помойку. «Ты еще за все заплатишь, темная лживая дрянь!» прошипел Виконт. «А если нет, я превращу тебя в кусок льда!» Сначала он сжег компрометировавшие его документы. Обыска пока не проводили, но уже сегодня наверняка бы пришли с ордером. Ланил действовал тщательно, следил, чтобы не осталось даже пепла. Затем в час, когда даже самые стойкие солдаты засыпали на посту, пришло время покинуть столицу. Ланил верил, что еще вернется. В самом деле, а за что королю его наказывать? Во всем повинная Изольда. Но чтобы торжество Ланила было полным, он собирался повесить на нее еще одно преступление и получить такие выжделенное кресло председателя магического совета. Виконт не стал открывать портал в доме, справедливо, полагая, что так его быстро отследят. Вместо этого он выбрался через старинный потайной ход, Некогда и выкупили особняк у семейства разорившихся аристократов, и отец Ланила, будучи пытливым мальчишкой, отыскал и со временем привел в порядок обвалившийся лаз. В планах он не значился, гвардейцам придется попотеть, чтобы понять, куда упорхнула птичка. Благополучно очутившись на соседней улице, Лайнел надвинул капюшон и быстрым шагом двинулся к перекрестку. Немного поплутав по кварталам, он остановился. «Пусть ищут!» — промелькнула в голове злорадная мысль. «Все равно не догадаются, кому я наведаюсь». Виконт открыл портал в замок маркиза Германа Нобера. Он знал, что посулить не расставшемуся с былыми амбициями Герману. Ланил умел манипулировать людьми не хуже Изольды. Во дворец он вернется победителем, выступит с трибуны магического совета в качестве председателя и полюбуется на казнь вероломной любовницы. Поднимавшийся шестью часами позже по ступеням особняка Виконта Эмериса Арман ни о чем этом не догадывался. Однако его сразу насторожили распахнутые на стеж двери. Привычный караул отсутствовал. По холлу сновали озабоченные люди. Узнав подчиненных Сайруса, герцог отловил одного из них и потребовал объяснить, что происходит. Несчастный покрылся красными пятнами и отвел глаза. Начинавший терять и без того подпорченные зольдой терпения, Арман встряхнул его. «Ну!» Арестованный исчез. Неохотно выдавил молодой маг, судя по едва пробивавшемуся над верхней губой Пушку, заступившему на службу в этом году. Герцогу захотелось со всего размаху впечатать юношу в стену, но он справедливо рассудил, тот ни в чем не виноват. «Если кого-то надлежало наказывать, так это караульных. Пусть ими займется командир, сейчас гораздо важнее как можно скорее разыскать Ланила и Мериса». «Знакомое лицо!» Арман отпустил мага и почесал кончик носа. Кажется, он где-то видел этого тощего, как жерть паренька, с копной рыжих волос. «Вы... вы меня из Академии исключили», — покраснев до корней волос, признался собеседник. «Ну, перед тем, как ректором стал лорд Асмус за аморальное поведение», — герцог сокрушенно покачал головой. «Чему удивляться? Ведомству придворной магии не видать порядка, пока тут нанимают таких, как Никола Сашт». Арман припомнил, о каком скандальном происшествии шла речь. В свое время юноша не отличался скромностью и, проиграв спор, голым бегал по Академии среди бела дня. Потом и вовсе забрался наверх, чтобы все оценили его филейную часть. В тот же час огневик с треском вылетел из Академии и, как выяснилось, нашел работу у Сириуса. «Давай, реабилитируйся в моих глазах! Что, где, когда и как!» Но Никола сомневался, имеет ли он право делиться подробностями с посторонним, но один-единственный взгляд стал решающим аргументом в пользу герцога. Да и рассказывать было особо нечего. Подземный ход обнаружили, но дальше следы Лайнелы терялись. Он не зря выписывал восьмерки по столичным улицам. Поисковые чары в таком случае становились бесполезными. Они многократно накладывались друг на друга и постепенно истончались. Однако Арман не был бы мракоходцем, если бы не нашел место открытия портала. Вы на этом везение закончилось. Послали за портальщиком, но пока он явится, словом, герцог предпочел не нарезать круги по заснеженной мостовой, а заглянул к другу. Голос Кристины он услышал, прежде чем увидел ее. Внутри шевельнулась ядовитая ревность. «Хороша невеста!» Стоило Арману уехать, как она кинулась к Киру. «Заходи, не топчись на пороге!» Ничуть не смутившись, крикнул ему некромант. «Мы с Кристиной как раз обсуждаем способы избавления от Изольды Волхинской. Твоя невеста подала ценную идею Герцога было сложно удивить, но Кир блестяще справился с задачей. От изумления у Армана приоткрылся рот. «Откуда?» – только и смог вымолвить он. Кир неторопливо поднялся из-за столика в гостиной приказал подать еще одну чашку гостю и только тогда ответил. «У любого некроманта везде есть уши. Можешь сколько угодно сердиться и грозить гневом Конрада, но я предпочитаю знать обо всем, что происходит во дворце». «Ты точно плохо кончишь!» Укоризненно покачал головой Арман и тяжело опустился на диван подле Кристины. Он полагал, она отодвинется, но девушка наоборот смущенно улыбнулась и предложила налить ему чаю. «У Кира он изумительно вкусный. Тут какие-то травы, шишки. Я бы литрами пила!» Убаюканная была ревность, вновь подняла голову. Остановив потянувшуюся к заварнику Кристину, Арман напрямик спросил. «Что ты здесь делаешь? Только не говори, будто случайно проезжала мимо». Думал ли он на зимнем балу в, благород... в благородной школе, что встанет терзаться возможной близостью невесты с другом? Герцог локотал от мысли о поцелуях, подаренных Кристиной тому же Киру. Откуда вдруг возникло, когда появилось желание безгранично владеть ею? Кристина заметно нервничала, рассеянно теребила кисти декоративной подушки. Ее пугали черные, как сама бездна, глаза Армана. его вонзившиеся в обивку дивана пальцы. Она пыталась и не могла понять, чем рассердила жениха. Кристина постаралась объяснить, все еще ночью, но герцог не желал слушать. Однако молчать, признать его право распоряжаться ею и ее жизнью. Муж, а ты?» — Кристина смирила жениха твердым взглядом. «Я не возражаю, но категорически против попыток ограничивать мою свободу. Я не вещь, милорд. Могу общаться с кем и где хочу». «Прелестное личико со стальным стержнем. Идеальное сочетание», — одобрительно прокомментировал Кир и с осуждением покосился на друга. «А вот характер, без мозгов, дурное. Понимаю, Изольда изрядно попортила тебе настроение, но не вымещай зло на невесте. Она совершенно искренне за тебя волновалась. Приехала ко мне узнать последние новости. Если ты забыл...» Некроман чуть повысил голос, добавил в него грозовых ноток. «Кристина имеет на это полное право. А если ты и впредь станешь вести себя с ней по-скотски, она вернет тебе слово». Арман раздраженно вздохнул и расслабил пальцы. Он действительно поступил не лучшим образом. Что ночью, что теперь. Но одно дело осознавать самому, другое услышать из чужих уст. Кира читал его как мальчишку. «Извиняться собираешься?» не унимался некромант. Несомненно, друг задался целью его добить. «Не надо!» – неожиданно вступилась из-за Армана Кристина и положила ладонь поверх его руки. «Я сама виновата. Могла бы предупредить, что собираюсь к вам». Вдобавок Арман устал, толком не выспался, вот и сорвался. Киру укорезненно глянул на нее. «Ладно, не хочет преподать жениху урок. Ее дело». «Так что, друг мой!» – уже другим воодушевленным тоном полюбопытствовал он. «Хочешь услышать наш план?» – герцог кивнул, и некромант кивнул Кристине, мол, идея ваша. Вам и говорить. «Несчастный случай!» – скороговоркой выпалила девушка. «Нужно, чтобы сиятельная леди умерла своей смертью. Тогда проклятие не сработает». «А как вы это себе представляете?» Арман воспринял ее предложение скептически. «Очень просто», — воодушевленно продолжила Кристина. «Не беспокойтесь, я все устрою. Изольда ведь не подозревает, будто я в курсе ее планов. Суровый Арман Ровель и все такое. Никого из вас она к себе не подпустит, а меня запросто — запросто». Герцог переглянулся с приятелем. «Ты в курсе?» «Увы», — развел руками Кир. «Наша храбрая Кристина держит подробности в секрете. Давай доверимся малышке, а сами попытаемся разобраться со вторым проклятием. Сдается, придется наведаться во дворец Айвы и оттуда попытаться призвать дух проклявшей тебя темной ведьмы. Или припереть к стене Ланила и Мериса», мрачно продолжил цепочку размышлений Арман. «Если фамильные артефакты у Изольды, в чем она сама призналась, то ведьму наняла либо она, либо ее любовник». «Жаль», — сокрушенно добавил он, Шкатулка, в которой Кристина нашла кольцо, не сохранилась. «Почему же?» – встрепенулась девушка и едва не пролила на себя чай. «Она по-прежнему на чердаке школы». «Да, Ола что-то добровольно не полезет, он чистюля». Убедившись, что ее слова произвели должный эффект, Кристина с плутовским видом поинтересовалась. «Если Бернадет перешлет шкатулку, можно мне заняться Изольдой?» Арман нахмурился, но озвучить отказ не успел. Невеста перебила. «Ну, пожалуйста! Она пыталась меня убить, я хочу вернуть долг!» «Соглашайся», — посоветовал более опытный Кир. «Иначе она полезет к Изольде без разрешения, что еще хуже». Герцог неохотно сдался, но поставил условия. «Докладывать о каждом своем шаге. И перед тем, как ты приблизишься к Изольде, положишь мне на стол детально проработанный и реалистичный план».